Все быстрее двигались ноги стрелка в разбитых, потрепанных сапогах. Потом еще быстрее. Он все четче выбивал ритм, и Джейк вдруг осознал, что ритм этот он уже слышал. В Нью-Йорке, во время первого прыжка, перед тем, как он встретил Эдди, мимо него прошел молодой негр в наушниках и с плеером. Его ноги в сандалиях двигались в такт музыки, которую тот слышал, а поднос набивал что-то вроде ча да ба ча -да бау И вот этот самый ритм роланд выбивал сейчас на эстраде, а каждая бау сопровождалась резким ударом каблука о деревянную доску. Вокруг них люди начали хлопать. Не в такт, так быстро руки двигаться не могли. Хлопать и раскачиваться. Женщины в юбках приподняли их и начали покачивать из стороны в сторону. На всех лицах, молодых и старых, Джейк видел одно и то же выражение – искренней радости. «Нет, не просто радости», – подумал он, вспомнив фразу, которую его учительница английского языка характеризовала те книги, которые сразу становились близкими. «Восторг! Абсолютного узнавания!» На лице Роланда заблестел пот. Он упустил скрещенные руки и начал хлопать. При каждом хлопке жители Калья скандировали одно и то же слово. «Кам! Кам! Кам! Кам!» У Джейка мелькнула мысль, что этим словом некоторые называли сперму, и решил, что это не может быть просто совпадением. «Конечно же нет. Как и то, что встреченный мною негр танцевал под этот же ритм. Это все луч. Это все девятнадцать». «Эдди и Сюзанна уже хлопали и кричали, Бенни хлопал и кричал, Джейк присоединился к ним!»